то же место, то же время. Когда полтавец попросил, именно попросил, а не приказал аккуратно приглядеть за гостями, Сергей едва не покрыл его последними словами. В самом деле, у него и так, несмотря на лекарства, руки, ноги словно ватные, а тут ещё за чужаками присматривать. Однако же он сдержался, а после короткого размышления до него дошло, что полковник кругом прав. Во-первых, контужены в одном кузове с ранениями, что может быть естественней Во-вторых, людей так не хватает, а он в своём нынешнем состоянии не слишком полезен. Так хоть здесь сможет заменить кого-то. А неприятные ощущения и физические и моральные кругом вторичны. Мы на войне, господа. Слово у дела оказалось достаточно интересным и неплохо отвлекало от периодически накатывающих слабости и головной боли. Евреи переговаривались между собой на такой дикой смеси своего языка, чистого, почти американского русского и одесского местечкового говора, Что понять их было само по себе задачей нетривиальной. Зато выводы из обрывков фраз получались интересные. А уж интерес одесита к некоторым весьма специфическим моментам и вовсе ни в какие рамки не лез. И полковник, выслушав мнение Полякова, лишь одобрительно хмыкнул. Не простые им встретились пташки. Но ничего, домой привезём, и там они совсем по-другому запоют. А потом случился этот идиотский бой. 100% это были не японцы. И скорее всего, офицеров среди нападающих тоже не было. Уж слишком бездарно всё было организовано и исполнено, начиная от места засады и заканчивая самим обстрелом. На этом зажатом между холмами участке дороги с крутым поворотом можно было уверенно расколопать одну-две машины, а у них набралась целая колонна, добавок усилившаяся по дороге. Парни смогли подобрать целых 2 китайских танка. Первые нашли попросту брошенным без топлива, что уже немного в запасе имелось. Кое как залили, доползли до ближайшей заправки. Там персонал, не сбежали, что интересно, только руками разводил. Не работает, мол, ничего, электричество кончилось. Ну, что поделать? Молодое поколение китайцев хорошо разбирается в гаджетах, но куда хуже своих родителей понимает, что можно сделать, имея крепкие руки и немного смекалки. В общем, потеряли время, но заправились под пробку и до кучи реквизировали небольшой бензовоз. Его, как оказалось, слили аккурат перед тем, как началась заворуха, и водитель сбежал. Очень удачно всё сложилось. Закачали в него пару кубов соляры и двинули по шоссе дальше. Персонал заправки, словом, взяли с собой, уж больно они просились. Да и девчонки там были симпатичные. Правда, народу уже было многовато, однако реквизировать со стоянки автобус никто не мешал. Так что поехали, можно сказать, почти с комфортом. А спустя буквально час обгрузили ещё один танк на сей расподбитый Ну, что характерно, ничего смертельного с ним не случилось. Снаряд пробил броню, кого-то убил, кого-то ранил, и вытащив экипаж, китайцы даже не стали проверять, что он ещё натворил. А русские проверили и выяснили, что кроме дыры в броне и нескольких покорёженных осколками и чудом не взорвавшихся снарядов, проблем у танка нет. Двигатель в порядке, оборудование внутри целое, разве что поцарапанное. Завелась боевая машина не сразу и неохотно. Однако в целом задержала колонну ненадолго, и теперь она представляла собой внушительную силу. В общем, связываться с русскими и тем, кто устроил засаду, не стоило. Сидели бы тех куричка да дорот держали на замке, и ничего бы не случилось. Однако у кого-то или мозгов не хватило, или нервы не выдержали. Выльнули из противотанкового гранатомёта, сбили гусеницу головной машине. Русские на хамство, естественно, ответили, а дальше завертелось Больше всего проблем, к слову, доставили миномёты. Ну, Но это нормальная ситуация. Всё же оружие крайне эффективное. Здесь их было, как почти моментально установили разведчики, две штуки калибром миллиметров 60 или около того. Били они неточно, расположены были неудачно и накрывали только идущий впереди и без того остановленный танк. Однако головы тем, кто залёг вокруг, поднять не давали. В общем, кто-то в шутку предложил Сергею попробовать их уничтожить. Сергей же, то ли от контузии, то ли от зашкаливающей уверенности в собственных талантах, согласился ознакомиться с данными разведки. Благодрон. Ну, какой дрон? Реквизированный в недо конца разграбленном магазине квадрокоптер с встроенной камерой, управляемый через смартфон. Поднять и сверху посмотреть догадались. Прикинул траекторию, да и польнул через холмы из гранатомёта навесом и попал с первого выстрела. В общем, поляковы и раньше воспринимали как некое чудо ходячее А теперь свидетели такой работы смотрели на него, как Зики на Сталина, испуганно и восхищённо. Приятно, чёрт возьми. Зато после героического деяния стало хорошо всем, кроме самого Полякова. Тем, кто сидел в засаде по тому, что разбежались и больше не испытывали судьбу, кто не успел разбежаться, потому что всё отмучелись своим, ну, тут ясно. А вот Сергей чувствовал себя так, будто из него все кости вытащили. Проще сдохнуть, и голова опять раскалывается. В общем, несмотря на срочно принятые таблетки, следующие пару часов лейтенант пребывал в полузабытии. Время от времени, обычно когда машину встряхивало на ухабах, его всё же выкидывало в реальность, и тогда молодая женщина, почти всё время проводившая рядом с раненым и лежащим без сознания здоровяком, давала Сергею воды. Надо признать, за это он был ей очень благодарен. Пить хотелось постоянно и сильно. Однако постепенно Сергей всё же немного акклимался, а потом и дорога закончилась.